Снова черные камни Гингемы. Сигналы в раннавир об исправности радаров поступали дважды в сутки. И когда однажды они не были приняты, командир эскадрильи Монсо отправился выяснить, в чем дело. Он обнаружил одну установку разгромленной. От радара остался ворох сломанных деталей, а пушка исчезла. На склоне горы Летчик нашел два орлиных пера, размера которых ужаснули его. каждое было длиной в рост человека. Стало ясно, не обошлось тут без участия птиц. Еще прежде, когда только расчищали площадки для радаров, летая над горами, ромерийские летчики не раз видели гигантских орлов, но издали рассмотреть их поближе не удавалось. Если вертолет устремлялся к диковинным птицам, Те с молниеносной скоростью удалялись прочь. Кау руку повезло больше. Ему удалось подлететь ближе всех, но и он потерпел неудачу. Правда, он не раз еще появлялся, парил на своем вертолете над долиной Орлов, видел, как птицы взмывали ввысь к гнездовью, наблюдал издали за окотой натуров и горных козлов. Доклад Монсо произвел тягостное впечатление на Менвитов система защиты границы оказалась совсем не такой надежной как уверяли ее создатели получать неприятные известия вовсе не входило в планы банну я возмущен вашим легкомыслием к генерал распекая и летчиков и инженеров глаза его от гнева из продолговатых становились круглыми как пуговицы сегодня из строя вышла одна установка где гарантия что завтра «Не выйдет другая, третья!» — кричал он. Летчики и инженеры молчали. Голос подал звездный штурман Каурук. Он сосредоточенно раздумывал над чем-то. «Дело в том», — сказал штурман, — «что в горах живут необыкновенные орлы. Ну и что же?» — не понял Банну. «А то, что они охотятся там, где наши радары. Пушки не смогут не бить по таким исполинским птицам». — Какое нам до этого дело? — пробурчал генерал. — Пушки будут бить, а орлы будут их сбрасывать, — сказал Каурук. — Раненый гигант-орел, вероятно, обладает поразительной силой. — Пожалуй, вы правы, — неохотно согласился со штурманом Банну. — Но где выход? — Выход только один, — заявил Каурук. — Вынести систему за пределы Гудвинии. Во время разведывательных полетов мы видели, страна окружена цепью больших черных камней. Они равномерно удалены один от другого. Зачем поставлены эти камни, можно только гадать. Не исключено они дорожные знаки, или скорее алтари, на которых древние белиорцы приносили жертвы богам. Каурук имел в виду камни-гингемы, но что они магические — Пришельцы с далекой планеты знать не могли. Злая волшебница расставила их в пустыне несколько столетий назад, чтобы преградить дорогу в волшебную страну любому пешеходу или всаднику из большого мира. Только жители волшебной страны свободно проходили, пролетали и проезжали. Правда, колдунья не предусмотрела вертолетов, которые без помех проносились над каменной преградой. — Вот на этих исполинах я и предлагаю установить наши радары, — предложил штурман. Его предложение нашли разумным, на том и порешили. Пришельцы немедля принялись за работу. Ответственным в этом задании генерал назначил Монсо. Полетело столько вертолетов, сколько имелось пушек, плюс еще одна машина для командира эскадрильи. Он должен был руководить налегке перемещаясь от одной точки к другой. Арзаков не брали с собой. В каждом вертолете сидело по два менвита, пилот и инженер. Пушки заранее распределили. Менвиты знали, кому какую переносить, и вертолеты, словно пчелы из улья, вылетали каждой к своей цели. Солнце поднималось все выше и выше. Румянец точно смывался с его лица, переходя на облака а само светило-бледнело. Под его лучами туман таял, лишь кое-где в низинах расстилались его белесые клубы. Вот и пушки. Роса блестела на их дудах Радары не двигались, не дрожали, но будто напряглись, напоминая крылатых коней, готовых в любую минуту загорцевать. Чудилось солнце своими лучами, вот-вот разбудит их. Но они не спали и не собирались просыпаться, их просто отключили. Вертолеты зависли над установками. Инженеры спустились по веревочным лестницам, крепкими узлами привязали тросы к скобам радаров. Оставалось осторожно подхватить и переправить их на черные камни. Из камней генгемы выбрали самые высокие и удобные. Винты вертолетов. Легко и бесшумно рассекали воздух, как бы вкручиваясь в него. Операция по переносу обещала пройти успешно. Ответственный не утерпел, на секунду залетел в ранавир доложить генералу, что выполнение задания проходит в хорошем спортивном темпе. Ему хотелось обрадовать бы Генерал заканчивал утреннюю зарядку. Боксируя с невидимкой, он в восторге прыгал по полю. Возможно, так должен был выглядеть очередной его бой с чудовищем, еще неописанным описанным, завоевание Беллиоры. Командир эскадрильи обменялся с генералом приветствием, нарисовал обстановку в самых веселых красках и поощренный Банну снова взлетел руководить дальнейшим ходом работ Облетая на большой высоте черные камни, Монсо увидел, что все пушки давно на местах. Сейчас вертолеты, висящий над камнями, поднимут тросы. Инженеры взберутся по трапам, и все прибудут в лагерь, а там встреча, поздравления. Расчудесно хорошо чуть не пел про себя Монсо. Да, командуя эскадрильей его лётчиком, ныне предстоит сидеть во главе праздничного стола, как и в былые времена на Ромерии, когда случались удачи. И прислуживать им будет Ильсор. Такой подарок обещал Баанну. Монсо собрался заказывать праздничное меню, даже развернул машину в направлении к лагерю, но тут его рация заговорила на все голоса. Это пилоты, заметив своего руководителя в облаках, наперебой звали его к себе. — Эти камни как магниты! — жаловались они. Приглядевшись, Монсо оторопел. Происходило что-то невообразимое. Одни вертолеты прыгали через камни, другие, окугорелые носились по кругу. Временами, словно устав, некоторые машины или себя нормально, то есть висели, как воздушные шарики над камнями, зато Менвиты, их пассажиры, были как циркачи. Сначала их подбрасывало повыше, чуть ли не на крышу вертолета. Потом, прыжком, они возвращались в кабину, Оттуда их снова вытягивало. И опять то же самое. Все повторялось, пока они не выбивались из сил. Часть вертолетов висели пустыми. Инженеры на пару с пилотом одновременно, точно акробаты, кувыркались с трапа. Увидев такое, Монсо вышел из себя и никак не мог вернуться в прежнее расположение духа. Потребовалось время, чтобы он успокоился и решил разобраться в поведении машин, и экипажей. Командир эскадрильи дал себе слово как следует наказать виновных. Он начал спускаться к вертолету, где пилот с инженером отдыхали после отчаянных прыжков через камень. — онсо ой полковник! — донесся до него голос пилота. — Послушай, мой напарник укрепил на черной скале установку и полез назад в вертолет. — Не тут-то было! — Не успел он одолеть и половину трапа, как грохнулся вниз. Он опять попытался подняться, и опять будто кто-то стянул его вниз. Я решил ему помочь, стал вытягивать инженера вместе с трапом, но не успел вытянуть и половину его, как мой напарник разжал руки и трахнулся на камень. Дальше было так. Пилот посадил вертолет рядом с камнем, втащил инженера в кабину. Затем потянул штурвал на себя, вертолет поднялся, однако едва он взлетел над черной скалой, как летчик потерял силы и выпустил штурвал. Описав дугу, его машина перепрыгнула камень, приземлившись с другой стороны. Монсо посмеялся над летчиком, но все же кинул ему конец троса, дабы взять непослушный вертолет на буксир. Связанный тросом, Обе машины без препятствий поднялись в воздух. Потом Монсо почувствовал резкий толчок. Трос натянулся, второй вертолет камнем повис на нем. Видимо, летчик опять отпустил штурвал. Монсо нажал до отказа на педаль скорости. Винт завертелся с такой бешеной силой, что сам вертолет начал вращаться в противоположную сторону. Все-таки они оторвались от неведомого притяжения набрали высоту но несчастный пилот никак не мог прийти в себя он со подтягивая к себе вторую машину тросом ухитрился посадить оба вертолета далеко от камня он вытащил пилота и инженера из кабины а сам ругался хлопал их по щекам наконец удалось привести неудачников в чувство а монсо мой полковник сказал летчик открыв глаза послушай с того момента как я отпустил штурвал я и мой напарник мы оба ничего не помним только одно нас с силой вдавило в кресло больше ничего подобным образом привязав вертолет к вертолету монсо вызволл всех менвитов не оставлять же их у черных камней навсегда когда ба доложили о случившемся Он подумал, что среди летчиков началась земная эпидемия и приказал всех поместить в изолятор. Но отдохнувшие от прыжков и испуга пилоты не обнаружили больше признаков заболевания. — Ничего страшного, — решил генерал. — Перегрелись на солнце только всего. Досаднее, что установки не работают. В попыхах, спасая летчиков, Монсо забыл подключить... Источники питания к радарам и пушкам. Никто из пилотов, побывавших у черных камней, возвращаться в опасное место не захотел. Из других летчиков-добровольцев тоже не нашлось. Не сознаваясь себе, побаивался лететь и Монсо. Опасно было застрять и торчать одному в пустыне среди камней. Самого точного исполнителя приказов генерала летчики недолюбливали и он не верил, что хоть какой-нибудь пилот примчится ему на выручку, небо оно же в самом деле его спасать. Генерал размышлял, как дальше быть с установками, а пока до решения этого вопроса система радаров бездействовала.